Виен резко вскочил на кровати. Он не сразу понял, где находится. Реальность словно окутал густой туман, в котором он всё ещё слышал боевые кличи, звон стали и какие-то выкрики на чужом языке. Кто-то склонился над ним, и он узнал знакомую копну кудрявых рыжих волос. На него уставилась пара выразительных больших зелёных глаз, глядящих с любопытством и казалось лёгким беспокойством. Виен Обратилась к нему девушка. От лёгкого прикосновения её холодной руки к его плечу он вздрогнул и попытался перевести дыхание. "Ренни", хрипло произнёс он, потеряв глаза. "Вопрос, где я отпал сам с собой?" Он вспомнил, что находится в доме Элизы. Похоже, Ренни пришла к сестре и застала её пациента в момент пробуждения от сна. Словно прочитав его мысли, Ренни мягко улыбнулась и кивнула на окно. Уже вечер. Возвестила она: "Похоже, ты проспал целый день. Как себя чувствуешь?" Вивьен прислушался к себе. Рана болела, но не сильно, учитывая, что буквально вчера её вскрывали вновь, чтобы очистить. Боль и вовсе была сущим пустяком. "Я в порядке. Спасибо", неуверенно ответил Вивьен. "Ты кричал во сне". Рэни присела на край кровати и мягко, но при этом настойчиво надавила на его плечо, заставив снова лечь. Тебе снился кошмар? Дивьян нахмурился. Я не знаю. Не помню. А по-моему, помнишь. Вдуливый взгляд зелёных глаз Рэни проникал в самую душу инквизитора. Он невольно усмехнулся. Эта девушка, похоже, умела читать в людских душах не хуже его самого. притом без всякого обучения. Рене ни склонила голову и улыбнулась. Ты говорил что-то во сне, говорил на языке, которого я не понимаю. Что тебе снилось? Вивьен вздохнул. Что ему снилось, он и сам не мог толком понять. Сейчас столь яркий сон, в котором участвовало великое множество людей, которых он никогда в жизни не встречал, казался ему лишь обрванными образами. Хотя что-то подсказывало ему, что там, в пылу неизвестного сражения, фигурировали и Ренар, и Ансель. Он не видел их лиц, он просто чувствовал, что они были там с ним, бились под одним знаменем, под знаменем креста. «Я не уверен». Вивьен неопределенно пожал плечами. «Я видел сражение, в котором никогда не принимал участие». Видел людей, которых знаю, но они выглядели иначе, хотя я был уверен, что это именно они. Я слышал выкрики на других языках. Хотя сейчас я совсем не понимаю, что всё это значило, там во сне мне было понятно каждое слово. Всё было таким настоящим. У нас была огромная армия. Вокруг было жарко. Я видел флаги с вышитым на них крестом. Рени понимающе внула. Крестовый поход, спросила Анна. Ивэн неуверенно качнул головой. Возможно. Не знаю. Он поднял на неё глаза так, словно Рени могла знать ответы на все волнующие его вопросы. Я ощущал себя как-то иначе в этом сне. Мне казалось, что я был другим. У меня, похоже, была борода. Я был крупнее. Боже. Звучит как бред, Рене хихикнула. Вовсе нет. Ты столько чувствуешь в своих снах. Я вот не могу сказать, как ощущаю себя во сне. В моих снах всё смешивается. Я лишь по образам и связям могу понять, что вижу что-то знакомое или кого-то знакомого. А ты чувствуешь даже своё тело? Это удивительно. Хотелось бы мне тоже так. Эвиен слабо улыбнулся, но улыбка его быстро померкла. Он задумался о том, что видел. Ему не в первый раз снилось, что люди разговаривают на других языках, и он понимал эти языки. Ему казалось, что так бывает со всеми, но сколько он не спрашивал у краткого других, что они видят во снах, каждый раз выяснял, что никто больше ничего подобного не видит. Что это за сны? Этот вопрос не покидал его. Ряни снова будто прочитал его мысли. Она пригляделась к нему, его прощающий кивнул. "Две часто такое снится?" спросила Анна. "Такое, это какое?" "Ну, чтобы во сне на других языках говорили, например, или чтобы люди, которых ты знаешь, выглядели как-то иначе". Вивьен прерывисто вздохнул. "Мне иногда снятся земли, где я никогда не бывал". И события, в которых я никогда не принимал участия. При этом мне кажется, события из моих снов происходили очень давно, если вообще происходили. Он нахмурился, понимая, что попросту сойдёт с ума, если будет слишком долго акцентировать на этом внимание. Забудь, он покачал головой. Это просто сны. Не стоит придавать им такого значения. Ренни не согласилась. Это не так. сказала она, и в голосе её прозвучало столько уверенности в собственной правоте, что спорить с Вивьену не захотелось. Ты думаешь? Ты, похоже, видишь всё очень подробно. Никогда не думал, что через сны с тобой могут говорить твои прошлые воплощения. Она невинно улыбнулась, словно её слова не были ересью, а представляли собой нечто обыденное и простое. Мои прошлые Вивьен покачал головой. Мне не положено даже задумываться о чём-то подобном, Ренни. Он усмехнулся. И тебе в моём присутствии не стоило бы. А иначе, хмыкнула девушка. Арестуешь меня и сажжёшь? У вас в семье что, увлечение такое дерзить инквизитору? буркнул Вивьен. Мы не сжигаем людей, Ренни. И уж точно не стремимся этого делать. «Я живу в лесу, но мне прекрасно известно, что по стране то и дело пылают еретические костры», — с усмешкой сказал Рени. «Хочешь сказать, что я это выдумываю?» Ивен поморщился. «Нет», — покачал головой он. «Но не инквизиция приговаривает еретиков к смерти через сожжение. Церковь...» Он помедлил, понимая, как глупо будет звучать то, что он собирается сказать. Этот постулат всегда казался ему лицемерием. «Церковь не пятнает себя кровью». Рени приподняла бровь, не стараясь скрыть своего скепсиса. «Если не инквизиция приговаривает людей к сожжению, то кто?» «Такое решение выносит светский суд, которому передается дело безнадежного еретика», — поморщился Вивьен. «Нас заботит спасение человеческой души в первую очередь. Мы много беседуем с теми, кто попадает к нам, и пытаемся вернуть их на путь христианской веры». Ренни усмехнулась. Это забавно, слышать от человека, который только что проснулся от кошмара своей прошлой жизни, и может в деталях описать сражение, в котором никогда не участвовал. Ты ведь и сам веришь, что это не просто сны, Вивьен. Какие тебе нужны доказательства? Он опустил глаза и промолчал. Ренни коснулась рукой повязки, перехватывающей его корпус. Надо перевязать, спокойно заметила она. Евген приподнялся на кровати и проверил повязку, которая сбилась после сна. Да уж. Помочь тебе, миролюбиво предложила Ренни, меняя тему разговора. Буду тебе благодарен.